Где-то впереди лежали три населённых пункта: Ханедию, Петролие, Типтаун. И хотя код никогда не приходилось слышать ни об одном из них, она не сомневалась, что это всего лишь придорожные посёлки, в которых не найдёшь никакой полиции. Поддавшись вперёд к рулевому колесу и вглядываясь в залитое дождевой водой ветровое стекло, Коты увеличила скорость, торопясь поскорее нагнать убийцу, потому что он мог жить либо в одном из трёх посёлков, либо где-то вблизи них. Она поступила довольно разумно, на некоторое время выпустив фургон из поля зрения. Так что теперь преступник не мог быть абсолютно уверен, что за ним следует та же самая машина. Тем не менее, Кот понимала, что если она не хочет потерять его след, то ей придётся снова сократить разрыв, и сделать это нужно до того, как фургон покинет пределы национального парка, или либо вернётся на шоссе, либо свернёт на какую-нибудь потайную тропу. Чем глубже уходила дорога в чащу подпирающих небо великанов, тем слабеехли стал ветер и дождь её хонду. Буря нисколько не ослабела, просто теперь её главные удары приходились на могучие мамонтовые деревья, защищавшие дорогу от нейственной ярости непогоды. Проезжая часть здесь была намного уже, К тому же дорога прихотливо петляла и поддерживать такую же, как на шоссе 101, скорость было невозможно. Убийца, по-видимому, тоже решил, что ему не зачем спешить, так как он уже удалился от разгромленной бензоколонки на вполне безопасное расстояние. Когда кот наконец завидел впереди фургон, убийца ехал много медленнее верхнего предела скорости, установленного дорожным знаком. Впервые оказавшись так близко к фургону, кот рассмотрела, что на нём нет никаких номеров. Насколько ей было известно, в Калифорнии и в некоторых других штатах временные номерные знаки для только что купленных автомобилей не были предусмотрены официально. Поэтому до тех пор, пока соответствующие таблички не приходили по почте из департамента автомототранспорта, ездить без номеров не возбранялось. Или, возможно, убийца снял номера прежде, чем отправиться к дому Темплтонов, опасаясь нарваться на нежелательного свидетеля с хорошим зрением и цепкой памятью. Отпуская педаль газа, кот бросила взгляд на спидометр и заметила красный глазок сигнальной лампочки. Стрелка указателя топлива опустилась ниже нулевой отметки. Она понятия не имела, как долго уже горит эта лампочка, потому что сосредоточившись на преследовании фургона по мокрому шоссе, Кот почти не глядела на приборную доску. В баке могли оставаться еще один или два галлона, а могли последние полпинты. В любом случае о том, чтобы преследовать преступника до его логова, нечего было и думать. Мамонтовые деревья придуманы вовсе не для того, чтобы символизировать величие, красоту, безмятежный покой или вневременное бытие природы. они предназначены олицетворять собой могущество. Крейбенст Векс опустил оконное стекло и глотнул холодного влажного воздуха, напоённого ароматом мамонтовых деревьев, запахом могущества и силы. Этот запах попадает к нему в лёгкие, проникает в кровь, и таким образом его собственное могущество возрастёт ещё больше. С их размерами не может сравниться никакое другое дерево. Это удивительно долгоживущие деревья. Возраст многих экземпляров, которые росли здесь ещё до Рождества Христова, составляет несколько десятков веков. И все благодаря коре, толстой, как броня, и исключительно богатой танином. Так что лесным великанам не страшны ни вредители, ни болезни, ни даже лесные пожары. Они стоят и стоят, а все вокруг них рождается и умирает. птицы спускаются на их верхние ветки и кажется, что они-то гораздо свободнее и сильнее, чем прикованные корнями к земле деревья. Но в конце концов, в беспечной летунии падаются внезапно охладившимся сердцем с ветвей и глухо бьются о землю или умирают в полёте. А деревья великаны всё растут, всё тянутся к небу. Пусть под сенью мамонтовых лесов застилают землю стыдливые папоротники, и каждый сезон распускаются нежные рододендроны, их бессмертие не более, чем иллюзия, потому что и они в конце концов умрут, а на гниющих останках поднимутся новые поколения рододендронов и папоротников. Христос Этот апологет смирения и пророк любви закончил свою жизнь на кизиловом кресте. Однако за всю его жизнь ни одно из этих деревьев не рухнуло на землю под напором ветра. Мамонтовые деревья выжили, хотя не знали ничего ни о смирении, ни о любви. Смерть этот Неустанный жнец жизни отбрасывает лишь тень на эти могучие рощи, и мрак, поселившийся меж стволами лесных гигантов, лишь безвредно скользит по толстой коре, так огонь в бессилии лижет камни очага. Могущество заключается в том, чтобы жить, в то время как другие неизбежно гибнут. могущество это спокойное равнодушие к чужим страданиям могущество это способность извлекать чувственное наслаждение из смерти других точно так же как могучие мамонтовые деревья черпают в силу усваивая продукты разложения тех кто когда-то но слишком недолго жил рядом с ними